Дело о причиндалах. Есть женщины в русских селениях. Николай Некрасов. Внешне она ничуть не напоминала персидскую княжну, однако стоило познакомиться с ней поближе, возникало острое желание вывести на стрежень и утопить к ядрени фени. На редкость самозабвенная особа. Шла в бой за правду по любому поводу, невзирая на место, время и обстоятельства, причем, если не ошибаюсь, поражение не потерпела ни разу. Возможно, потому что в тактическом плане предпочитала всегда лобовую атаку. «Кто поставил стакан на край стола? Глядеть надо, куда ставишь!» Это в том случае, если стакан был сшиблен ее локтем. «Если же, упаси Боже!» Чьим-либо иным, мостакан на краешек поставила она сама, то виновнику, влетала за растопыренные грабли, непромытые с утра глаза и отсутствие очков, и не восклицала, обличая, а бубнила, вот что страшно-то. Обладая она азартом или даже темпераментом, возник бы шанс срезать подсечь, поставить перед фактом. Однако, уродившись тормозом, та, о ком идет речь, была неуязвима для аргументов пропускала их большей частью мимо ушей и продолжала наступление с неотвратимостью асфальтового катка. Помнится, в то роковое утро никто еще ни в чем не проштрафился, но чувство собственной правоты требовало выхода, и сослуживица наша обрушилась на некоего буржуина, дошедшего в бесстыдстве своем до того, что дерзнул воздвигнуть у входа на дачный участок двух позолоченных львов, чем бросил вызов всем честным людям. И ей лично. «На пьедесталах? Перед воротами? Это что?» — с гневной занудливостью вопрошала она, оглядывая наш маленький офис. Надо было что-то отвечать. Прямо напротив посочувствовал кто-то. «Напротив чего?» «Ну, дачи твоей». «Да нет, метрах в пятидесяти». Сотрудники обменялись скорбными взглядами. Стало быть, даже пятьдесят метров нельзя считать гарантией безопасности. Ладно, учтем. А львы, они как, мальчики, девочки? Полюбопытствовал мой друг Леша в Единственный человек, умевший сбить, правдоискательницу с панталыку. Сбил. Замерла, припоминая. Так и не припомнила. «Гривы у них есть?» Дал наводку Леша. Вспомнила, жила. «Есть. Гривы есть. Значит, мальчики». — Стоят, сидят? — сидят. Нет, стоят. — Тогда просто, — сказал он. — Мазут в хозяйстве имеется? — Мазут? — Можно битум, — позволил Леша, — или даже баллончик со спреем, желательно черным. Тут видишь, какая история. Стояли у нас перед театром до войны два гипсовых льва. — Да они и сейчас там? — Нет, это уже другие. Тем какой-то хулиган причиндал и дегтем намазал. До войны белили, после войны белили, так до конца забелить и не смогли. Проступает деготь, и все тут. Новых ставить пришлось». Тревожно задумалась. «Но это же не побелка?» — неуверенно возразила она. «Это позолото?» «Да...» — с сожалением вынужден был признать он. «С позолотой сложнее...» Сквозь позолоту никакой дёготь не проступит, зато она дороже позолота. Как им буржуин и по новой вызолотит, ты их опять баллончиком под покровом ночи, а? По-моему, выход. При этом Леша был настолько дружелюбен и серьезен, да и мы внимали ему без улыбок, что заподозрить нас в издевательстве она просто не посмела, во всяком случае вслух». Знаем мы заранее, чем обернется Лешина попытка унять правдивые речи, заткнули бы ему рот и покорно выслушали все, что нам этим утром причиталось. Увы, узреть воочию будущее, хотя бы и ближайшее, не дано даже Ефиму Голокосту, нашему знаменитому земляку. Пока не дано. На той неделе его опять по телевизору показывали. Если не врет, прошлое он наблюдать уже научился». Вошла и резко остановилась, боднув воздух. Она всегда так ходила, стремительно лбом вперед, не поднимая взора, пока в кого-нибудь не впишется. Мы, понятно, старались загоди убраться с ее дороги, что, кстати, удавалось далеко не каждый раз. Идти с ней рядом было еще опаснее. Размахивал руками, словно бы разгребая окружающую действительность. — Значит, черным спреем? — зловеще спросила она Лешу. Тот удивился, снял очки, всмотрелся в ее пышущее от возмущения лицо. — Ты о чем, лапушка? — О причиндалах. — О чих, прости, причиндалах? — О львиных. Вы не поверите, но кто-то в ночь субботы на воскресенье под покровом темноты и вправду воплотил в жизнь преступный умысел Леши в острых, очернив из баллончика мужские достоинства обоих приворотных львов. Ничего, на мой взгляд, сверхъестественного. Обычное совпадение мыслей, вполне напрашивающийся поступок. «Ты ж вроде радоваться должна». «Радоваться?» Редкий случай, у правдоискательницы перехватило дыхание. «А на кого теперь подумают?» «Ну, не на тебя же». «Именно что на меня? Зачем ты это сделал? Тебя просили?» «Лапушка!» — вскричал Леша. «Да я даже не знаю, где твоя дача находится». «Вот только врать не надо. Не знает он». «Что же они, сами почернели?» Мало-помалу, слово за словом, проступили подробности происшествия. «Встал утром буржуин, глядь, альвыта, львы-то! Обесчещены! Позор на всю округу! Уж лучше бы ворота дегтем вымазали!» «Заказать пригрозил диверсанта!» «Минутку!» — на свою беду вмешался я. «А почему обязательно Леша?» «Он это предложил, согласен. Но у нас-то здесь, кроме него, было пятеро». «И каждый слышал». Развернулась ко мне всем корпусом, иначе у нее не получалось. Просверлила взглядом. «Значит, ты...» «У меня алиби», — поспешил откреститься я. «Кстати, у Леши тоже. В ночь субботы на воскресенье мы с ним вместе пьянствовали». «Ну, значит, вдвоем и...» «Да погоди ты! С чего ты вообще взяла, что подумают на тебя? Ты что, разболтала кому-нибудь? На даче?» «Запнулась». Возрилась в пустоту, ну точно, разболтала. «Нет!» — решительно отрубила она. «Эти не могли». «Кто?» «Соседи». «А мы могли?» «Вы могли». К счастью, сотик, носимый ею на кожаном гайтане, даря нам с Лешей отсрочку, заиграл нечто бравурное. Вышло. Мы переглянулись. И начал до нас помаленьку доходить весь ужас сложившегося положения. «Это ж вам не стакан?» сбитый с краешка стола, чьим-то неловким локтем а это львы, еще и позолоченные, съест ведь, сгложит, методично и неотступно, изо дня в день будет долбить и долбить в одну точку, требовать чистосердечного признания, пока в наших замороченных головах не возникнет уличающая подробная картинка ночного кощунства, в котором мы затем и покаемся. По телефону она говорила довольно долго». Рабелая тишина стояла в офисе. Наконец, хрупкая, похожая в профиль на Сайгака, Лина Эльбрусовна устремила на нас влажные выпуклые глаза и произнесла испуганным баском: Ребята, а в самом деле зачем вы это сделали? В ночь с субботы на воскресенье мы действительно, чем хотите, поклянусь, пьянствовали у Толии Чижика в связи с недавним отъездом его Людмилы на пару дней в санаторий. Собственно, пьянкой это можно было назвать лишь с большой натяжкой. Так, мальчишник, посиделки бывших сокурсников. Болтали обо всем на свете, обсуждали мировые проблемы, ну и, как водится, не могли не схватиться по поводу знаменитого нашего земляка, изобретателя хроноскопа Ефима Голокоста. Леша Придерживался версии о жульнической сути его исследований. Мы же с Толиком полагали, что он просто ненормальный. Свалили под утро, скорее от утомления, нежели от выпитого. Когда на исходе следующего дня я нагрянул к Толику на квартиру, та уже была приведена в исходное состояние и блестала чистотой. Нигде ни единой улики. — Толик, — сказал я, — ты не мог бы подтвердить, что мы всю ночь просидели у тебя и никуда не отлучались, — В глазах Толи Чижика засветились разом испуг и нездоровое любопытство. «С ума сошел! Людка завтра вернется, башку оторвет!» «А иначе нам с Лешкой башку оторвут!» «А ему-то за что?» «А мне за что?» Толик заморгал. «Ну, я думал тебя, о том, как твоя, кому приревновала?» «Никто нас не при... не приревновывал! Алиби обеспечь!» «В полицию!» Толик замер. «Если бы! Дуеву Дуню, знаешь?» «Знал ли Толик Дуню Дуеву?» «Ох, знал! Его Людмила, как, между прочим, и моя Тамарка, работала с ней когда-то в одной фирме. Тесен мир, и до сих пор часто перемывала ей косточки. Дура, прямая, как шпала». Живет не ради радости, а ради принципа. Если вбила себе что-нибудь в голову, ничем не вышибешь. Потом неизбежно принимались жалеть. Бедняжка. Муж сбежал от дочери из Питера эсэмэска раз в полгода. Но, что ни говоря, такие люди необходимы. Она и ответственная по подъезду, она и член дачного правления, другая бы триста раз плюнула, рукой махнула, это нет, это не отступит. Да и в конце концов, должен же кто-то бороться за справедливость». В принципе, с последним высказыванием я согласен. Кстати, с предыдущими тоже. Единственная оговорка «пусть себе борется с кем угодно, лишь бы не со мной». Сдаюсь заранее. Однако признать свою вину в данном случае означало попасть из огня в полыми. Заказать нас буржуин, допустим, не закажет, а в суд подать может. Оно нам надо». Забегая вперед, скажу, я преклоняюсь перед Толей Чижиком сохранить юношеские идеалы до такой степени, чтобы ради старой дружбы, рискуя расположением супруги, во всеуслышание огласить правду. Это, признайтесь, не каждому дано. Уламывал я его не скрою долго, но в итоге уломал. На завтра выяснилось, зря я это сделал. Недобрые предчувствия возникли у меня сразу же, стоило переступить порог офиса. Шелестели бумаги, шуршала клавиатура. За окном шла утренняя склока воробьев. Правда, искательница безмолвствовала. Победоносно и загадочно, наконец, разомкнула уста. — Мне вчера звонил муж Людмилы, — скрипуче объявила она. Шелест, шорох, чириканье все смолкло. — Надо же! Дружка подговорили, чтобы он их отмазал. Как вам такое понравится? — Дуня! — — хрипло сказал я. — Толя Чижик — честнейший человек. — Как же честнейший, если врет. Нагло причем. Умный Леша помалкивал, а я сорвался. — Сколько тебе свидетелей надо? — Пять, десять. — А вот запросто. Мы с Лешей спиртное в угловом магазине брали. Знакомых полно. — Знакомых, — хмыкнула она. — Эти уж точно подтвердят. — И продавщицы подтвердят. Они нас там в лицо знают да я думаю и было это перед самым закрытием как бы мы оттуда до твоей дачи добирались среди ночи 30 километров от города вы же не знаете где моя дача находится с холодным презрением напомнила она тогда не знали теперь знаем ой внезапно сказала лина ильбрусовна и с ошеломленным видом взялась кончиками пальцев закрыли своего Сайгач его носа, влажные, чуть выпуклые глаза, выразительны, как никогда. Все повернулись к ней. «Дуня!» — виноватой, растерянно призналась она. «А ведь они правду говорят. Я тоже в субботу видела, как они из этого магазина выходили. С покупками. В десятом часу». Лина Эльбрусовна осеклась, но было поздно. Правда, искательница смотрела на нее сукоризной. «Значит, и тебя уже обработать успели». Горестно подбила она итог. «Ну, Лина! От кого, от кого, а уж от...» Все-таки удивительное это изобретение — сотовый телефон. Сколько раз он выручал меня в трудные мгновения. Выручил, и на этот раз, услышав знакомую мелодию, сопровождаемую биением в нагрудном кармане, я извинился и поспешно вышел в коридор, чем спасся от грядущей разборки. Зато нарвался на другую. Звонил Толя Чижик, и был он близок к истерике. «Да идите вы все!» — захлебываясь, кричал этот честнейший человек. «С вашими львами, с вашими... Людка вернулась, разговаривать со мной не хочет!» Дунька стукнула. Упавшим голосом спросил я. «А то кто же? Альби им подавай!» «Господи, что же делать?» — проскулил я. «Что делать, что делать? К Голокосту обратись! Прошлое он уже наблюдать научился!» — желчно посоветовал Толик. Избитая фраза «В каждой шутке есть доля шутки» кажется мне излишне заболтанной и нуждается в сокращении. «В каждой шутке есть доля», так, на мой взгляд, куда короче и точнее. Доля ты -то наша, доля. Дверь нам открыл Ефим Голокост собственной персоной. Описывать подробно внешность самородка, думаю, не стоит. Сами чая не раз по телевизору видели. Типичный выходец из «Ура!», «Халдейского!». Правда, был он на сей раз чем-то сильно встревожен. Глаза выпучены, шевелюра дыбом, сидеющая борода торчит клочками, но это даже придавало ему импозантности, ученый-безумец в чистом виде. Или, бери выше, кто-то из малых пророков. «Ну я же сказал!» — с болью в голосе произнес он. «К вечеру все демонтирую». «Добрый вечер, Ефим Григорьевич». «Ну, хорошо!» — вскричал он. «Не к вечеру, к ночи!» «Да мы, собственно...» Взгляд его перекочевал с каменного лица Дуни Дуевой на интеллигентного очкастого Лешу. А, с облегчением сказал Голокост. «Так вы не из полиции?» «Нет». «Тогда пошли вон!» «Ефим Григорьевич!» Голокост был неумолим. Я хочу сказать, был бы неумолим, не прихватим с собой Дуню. Поначалу она собиралась хранить гордое молчание, но, услышав, незаслуженное «пошли вон!» Короче говоря, наш асфальтовый каток медленно развел поры и двинулся на гениального изобретателя. В течение следующих пяти минут создатель хроноскопа только извинялся и оправдывался, выдавая с перепугу такое, что нам и не снилось. Оказывается, сегодня утром к Голокосту заявилась полиция. Странно, что она не сделала этого раньше». Правда, говорят, прошлое видишь. Правда. Дай, говорят, посмотреть, кто племянника мэра замочил. Дал, посмотрели, ужаснулись. Слышь, говорят, мужик, если не хочешь неприятностей, демонтируй нафиг этот свой прибор, и чтоб никому не ни словечко, все понял. Голокост был понятлив от природы. Заверил, будто и сегодня же все демонтирует, а сам, как это свойственно высоким натурам, предался отчаянию. Дальше ему оправдываться перед нами не пришлось. Дуню Дуеву развернула на новую цель, и полетели на головы коррумпированных стражей порядка обвинения за обвинением, сопровождаемые точными указаниями, что надо сделать и в какие инстанции обратиться, вплоть до канцелярии президента. Зачарованный гневным Дуниным занудством, Ефим Григорьевич слушал ее с приоткрытым ртом. Было в ней... Было всегда нечто гипнотическое. Словом... Когда мы изложили нашу просьбу, он беспрекословно провел нас в свою скинию, где полез под кровать, и извлек оттуда бог весь что, два крупных неопрятных кристалла, этакие, знаете, урим и тумим, каковые, и подключил к ноутбуку. Кажется, мы столько ошибались, да и Леша был неправ насчет Голокоста. Судя по тому, что замелькало на мониторе, никакой он не жулик, и уж тем более не псих, ну, разве что чуточку, как и подобает гению. Однако вскоре чувство благоговения, с которым я следил за священодействиями нашего знаменитого земляка, переросло в утропь, а затем и в панику. Выходит, впервые в жизни по телевизору сказали правду. Опасливо наблюдал я со стороны, как выдающийся человек, следуя подсказкам Дуни Дуевой, определяется с координатами на местности, елозит, Мышкой по всему дачному поселку, не по какой-нибудь там компьютерной графике. По-живому елозит кошмар. Радиус действия хроноскопа был даже больше 30 километров, на который отстояла от города Дунина дача. Полезли пугающие мысли о дальнейшей судьбе человечества. Видеть прошлое. Но это же страшно. Этого нельзя делать». «Оставьте нам хоть что-нибудь тайное, Ефим Григорьевич! Не выворачивайте нас наизнанку! Упаси Боже, запустит ваш хроноскоп в производство! Станет он обычной бытовой электроникой вроде компьютера и...» «Тамарка со мной точно разведется!» «А уж о судьбе то ли чижика и помыслить жутко!» «Права полиция! Слышь, мужик, демонтируй! И чем быстрее, тем лучше!» «Хотя нет, я взял себя в руки!» «Сначала пусть покажет, кто нас с Лешей подставил, а там уже...» Тем временем выбрали точку наблюдения аккуратно против буржуинских ворот в притирку к противоположному забору. Изображение было зеленоватое, мерцающее, ночное, иногда разрываемое помехами неизвестного происхождения. Но гениталии обоих львов чернели весьма отчетливо. К счастью, взгляд мой упал на заранее торжествующую дуню, и панические мысли схлынули пододвинулся поближе к экрану. Там уже выбирали время. Для начала Голокост кликнул 00 часов между прошлыми выходными, и причиндалы воссияли. Значит, рано. Назначили час ночи, то же самое, два часа есть черны, как смоль, точнее, как спрей. Стали ускоренно отматывать назад, и на мониторе обозначилось некое шевеление. «Стоп!» — Сипло командовал кто-то из нас. Мы впились глазами в неподвижный ноктюрн. Ночь тогда, надо полагать, выдалась безветренная. И ёкнула. Серчишка. Пригрезилось нечто невероятное, но от этого ничуть не менее ужасное. Сейчас на экране, может быть слева, а может справа, покажемся, вровато озираясь мы с Лешей. И у каждого в руках по баллончику. Леша, как он признался позже, ожидал увидеть на экране саму Дуню. Оба, как водится, промахнулись. Я же говорил, что мысли у всех совпадают. Какой-то мальчишечка лет одиннадцати по всему видать местный Том Сойер сноровисто обработал сначала одного льва, потом другого и сгинул. Несколько секунд все молчали. — Вот! — с трагической ноткой в голосе промолвил, наконец, Ефим Григорьевич. — Они говорят. — Демонтируй! Мы сдавленно поблагодарили нашего знаменитого земляка и, простившись, вышли в поздний августовский вечер. Горели фонари, шуршали акации, по асфальту гуляли смутные тени. Я украдкой покосился на Дуню Дуеву. В неверном ночном освещении лицо ее показалось мне смущенным. И я понял вдруг, что она сейчас должна чувствовать. Первое поражение в борьбе за правду». «Да это же катастрофа!» А тут еще вспомнилась читанная в интернете мулька о том, как с помощью гипноза вылечили некую тетеньку от склочности, вороватости, клеветничества, а та пошла и утопилась. И что-то стало мне совсем скверно. Не дай бог! В молчании добрались до перекрестка. Зажегся красный. Дуня Дуева очнулась, вздохнула и словно бы девясь испорченности нашего мира покачала крупной своей головой. — Ну, значит, и прошлое уже подделывать научились, — удрученно сказала она.